голова 21 и снова дела подземные характеристики плюс 28 уровень основной 30 плюс 7 уровень мастерства 7 кругов перерождения 3 общая репутация 215 бодрость плюс 500 мана плюс 1000 хитпоинты плюс 1500 ступени четверт круга 1. Храм Черной Крови Дарку тоже изрядно поднадоел. В его окрестностях он прорву времени потратил, занимаясь добычей ядер нужного уровня из неприятных рандильш. и вычерпывая нефть из канав. Эта огнеопасная субстанция требовалась ему для некоторых рецептов бомб. Также бочки с ней вызывали пожар, нанесший не слабый урон боссу в той самой битве когда погибла одна из городских башен и участки примыкавших к ней стен так что перетаскать пришлось немало в сам храм дарк тоже заглядывал здание с причудливой архитектурой но ничего примечательного внутри не обнаружилось все те же ральдинши просто чуть выше уровнями несколько сундуков с не сказать, что сильно ценным содержимым, и пара таких же тайников. Хотя, насчет того, что нет ничего примечательного, это он погорячился. Еще как есть. Всего лишь один объект, но такие до того момента ни разу не встречались. Как Дарк понял, это здание в форме моллюска с причудливой раковиной, не храм черной крови, а лишь его преддверие. Сами двери располагались по центру главного зала. Они походили на портал в форме арфы, где вместо струн поблескивала вертикальная поверхность, переливающаяся всеми оттенками синего и голубого. Будто бензин, тонким слоем растекшийся по луже, только цветами победнее, зато поярче и узоры замысловатее. У этой штуковины было описание, из которого следовало – что соваться туда можно, но будь готов к неприятностям. Разумеется, Дарк не удержался и шагнул в этот портал. Дальше обнаружилась смесь природной пещеры и древнего ритуального сооружения, причем все это частично затоплено. Разнообразные колонны, сменяющиеся сталактитами, ровные стены, внезапно обрывающиеся в никуда уродливые статуи, постаменты которых омывала вода. С потолка свисали бороды светящегося мха, так что факелы не требовались. Дарка там убили спустя пару минут. Не успел от входа удалиться, как из-за ближайшей колоннады выскочили три упитанные ральдинши и обнулили его в одну секунду. Он успел выстрелить, но заряженная светом стрела и третьи полоски здоровья не снесла с ближайшей твари. Сейчас у Дарка тридцатый уровень, а не шестой, как тогда. Плюс у него наготове несколько эффективных и высоко прокачанных умений. Он одет в лучшие вещи, которые выбивал из мобов и находил по сундукам и тайникам. Но и про бонусы трех пройденных кругов перерождения тоже не надо забывать. Он стал куда сильнее и готов отомстить этим толстухам. Это не просто подземный храм, это так называемый данжеон от английского подземелье. Игроки, как правило, выражаются на своем сленге и потому говорят «данж». Особая локация, где мобы всегда усиленные, где элитников, как правило, несколько, и они могут оказаться разными. И самое главное, где-то здесь скрывается босс, или даже... несколько боссов. Лишь уничтожив этих главных противников, ты получишь сообщение, что задание, которое всякий входящий в портал получает автоматически, пройдено. Задание звучало предельно просто. Герои, у вас есть шанс совершить великое деяние. Убейте Ньегу Синеволосую, проклятую жрицу, предавшую свою веру. И тогда взывающие о месте души, преданные ею паствы, щедро вас вознаградят. Опыта в таких играх ударка нет, но исходя из текста задания, босс здесь всего лишь один. К тому же, попасть внутрь получилось, что называется, с улицы. Ни квест предварительный не понадобилось проходить, не соблюдать какие-то иные особые условия. По информации с форума можно сделать вывод, что это с высокой долей вероятности рядовое по меркам Экса логово чудовища. Вряд ли хозяин столь простенького местечка окажется чрезмерно опасным. То есть в теории прохождение по плечу даже слабому отряду. Данж этот никто еще не проходил. Если получится его зачистить, система начисляет великое достижение всем участникам похода. А тут... Не отряд. Тут одиночка за дело берется. Если победит босса, должен получить не простое достижение, а достижение рангом повыше. Хотя, это как система решит. Открыв сумку, начал готовиться к битве. Зелья и свитки с бафами, не забыть про повышение опыта, эти вещи очень сильно облегчают игровую жизнь. С ними Дарк будто подрастает на несколько уровней и качается чуть ли не в два раза быстрее. Один минус ненадолго хватает. Ну так никто ведь не мешает обновить эффекты, когда эти спадут. Вроде готов. Пора. Сжимая в руках легкую эльбарду, Дарк направился вперед. Он помнит, что его ждет. Чуть дальше тоннель резко сужался, Там придется протискиваться, пригнувшись. А выбравшись шагов через десять на относительно открытое место, он будет немедленно атакован троицей упитанных ральдинш. С луком там не развернуться. А вот короткое древковое оружие прекрасно подойдет. Если не забывать заряжать его светом. Ну а если навалится так, что не сможет ни размахнуться, ни выпад нормальный сделать, возьмется за Кинжал. Он ко всему готов. Дарк пробрался через сужение и остановился, ничего не понимая. Никто и не думал нападать. Мобов здесь не было. Должно быть, игровая система расставляет их вариативно, дабы игроки никогда не могли предвидеть, что их ждет за следующим углом. За следующим углом Дарка поджидали четыре ральдинши, и все упитанные. Бой Наконец, закипел. Внимание! Вы совершили великое достижение. Вы получаете бонус плюс 5 свободных очков основных навыков, плюс 4 свободных очков к ремесленным навыкам, плюс 3 свободных очков к характеристикам, плюс 2 свободных очка к ремесленным характеристикам, плюс 1500 очков прогресса к харизме. Ну, вот и все. Дарк додавил неприятную четверку. Парочка так себе, но последний противник задал жару. А все потому, что бафы надо вовремя обновлять. Да уж, они выбрали не самый лучший момент, чтобы развеяться. Сколько он уже разных подземных, Ральдинж, перевел? Сотню? Да уж не меньше. Кровавое это дело по данжам бродить. Почти одновременно с логом победы над элитником загорелся чат от одной известной личности. Сообщение было грубое и предсказуемое. Ну, чё молчишь? Чем у тебя там рот занят? Сосешь, как всегда? Ну вот, опять этот шах нарисовался со своей неизменной вежливостью. Он очень предсказуем. Вернувшись в Эртию после теракта, устроенного в филиале казначейства, Дарк немало времени потратил, закрывая чаты, в которые ему много чего понаписали при вылазке в освоенную часть Экса. Подавляющее большинство посланий от безликих участников погони. Информацию в таких сообщениях искать бесполезно, они ведь просто для пеленгации. На втором месте по численности стояли чаты от торговцев и прокачанных алхимиков. Они выходили на дарка по его ID на аукционных лотах. Информация в них может чуть и больше, но она вся однотипная. У этой категории собеседников одинаковая коммерческая цель – купить товары дарка подешевле. И если он сольет их все в одни руки, ничего не оставив конкурентам, так вообще прекрасно. Некоторых, может, и стоит запомнить за симпатичные цены, которые они предлагали, но знакомства с ними пригодятся не скоро, если вообще пригодятся. Другой пользы от этих бизнесменов нет. Как ни странно, я всех продам, один останусь, или для его любимых нормальных – Ява. После взрыва ограничился тем, что написал в чат единственное слово – И тут вряд ли дело в том, что у него проблема с оплатой кристаллов связи. Просто этот тип полностью прагматичен, не видит смысла ругаться за убийственную выходку. Да и понял, наконец, что долгими беседами Дарка с толку не сбить. Вот потому и лаконичен. Он написал «Сколько?» Одно слово, а как много из него можно выжить. Торговец готов продолжать переговоры и... предлагает начать созвучивание суммы с той суммы которая позволит купить ударка прощение за то что его слили коршуном но ну и разумеется в ценник входит стоимость эксклюзивного доступа к карте и ее ресурсам дарк ничего не ответил но чат на всякий случай сохранил при всех своих недостатках Ява может быть полезен О столь продажном типе не следует забывать, ведь столь явный недостаток когда-нибудь может получиться использовать в свою пользу. Отдельной категории шли чаты от некоторых пострадавших личностей. Оршунов, разумеется. Вряд ли эти игроки из руководства клана. Ведь тогда в здание ворвались ближайшие, ждать подкрепления не стали. Видимо, опасались, что дичь снова выскользнет. Вот и набросились, как только Ява сдал местоположение. Благо боевиков там везде хватало на каждом перекрестке. Город был наводнен людьми Кима. Им не пришлось тратить время, чтобы добраться до Дарка. Но лучших из лучших не поставят сторожить пересечение улиц. На это дело сгодится кто угодно, лишь бы массовку создавали. Ну а случайные люди на то и случайные. Сглупили. подставившись под взрыв. Слили опыт, еще и втык от руководства, скорее всего, не заставил себя долго ждать. В общем, неудачный денек. Увы, не все из пострадавших оказались сдержанными. Некоторые не пожалели кристаллов связи и написали дарку гадостей. Особо изощрялся шах. Непонятно, чем его так задел. Явно не первый в его игровой жизни слив, Но до вечера не успокаивался, все писал и писал. Лишь после заката угомонился. Но не навсегда. Объявился вновь после победы над элитным призраком. Поинтересовался ударка, Дарка, понравилась ли ему смена сексуальной ориентации и пожелал большого мужского здоровья его двухметровой чернокожей подружке. Ну и прочее, прочее в таком же гомофобно-оскорбительном ключе. Только что Дарк разделался с очередным элитником. Уже второй вид, открытый Дарком в этом подземелье. И за каждого дали достижение. Вот потому бедолага Шах сильно возбудился, увидев в красном чате сообщение об очередном великом деянии Дарка. Воспринял это как оскорбление. «Как так? Тот, кому он хамит, достижение за достижением берет. Стерпеть такое невозможно». Надо срочно начинать лить грязь в чат. Явно больной тип. Его таблетками лечить надо, большими таблетками, с шайбу хоккейную размером. Одна и та же тема засела в голове, почти дословно повторяется. Но, как и всякий хам, шах человек ограниченный и потому не всегда осознающий, что умные люди способны использовать его недостатки в своих целях. Например... Болтливость, даже оскорбительная, может принести полезную информацию тем, у кого мозги работают получше. Вот и сейчас, в состоянии бешенства, шах дошел до стадии, когда сам не замечает, что молотит. Уверяет, что коршуны в двух шагах от него, чтобы точно определить координаты места, где скрывается Дарк. Ну а там всем кланам в поход отправятся. Где бы ни располагалось убежище беглеца, такая толпа топовых игроков до него доберется, легко сметя все преграды. Так вот в чем оказывается дело. Теперь понятно, почему Дарку время от времени стучат в приват все те же личности, которые пеленговали его по чату при облаве. Получается, Коршуны и сейчас пытаются его запеленговать. Сливая кристаллы связи, высчитывают его местоположение на закрытой части карты. «Возможно ли это?» Ответа ударка нет. Но если и возможно, он не боится. Он этому только рад. «Пусть шагают всей толпой. Ага. Даже одна серьезная граница способна паровым катком раздавить все топовые кланы вместе взятые. Экс грубой силой нагнуть сложно». Он требует к себе вдумчивого отношения. Проще говоря, надо хитростью брать умом и смекалкой, а не одними кулаками путь прошибать. Нет, кулаки, конечно, тоже лишними не будут, но только если идут в комплекте со всем прочим. И еще один прекрасный момент: раз уж они до такого маразма додумались, получается, Ким совсем сбрендил от бессилия. Нет у него сейчас альтернативных планов, только грубая сила. только без мозгов ломится. Очень может быть, что сам понимает всю нелепость таких действий. Столь могущественный человек не должен быть настолько тупым, чтобы не замечать очевидного. Но, вы, он дошел до той стадии, когда остановиться уже не в состоянии. Можно считать, что в рабство себя загнал. Раб собственной мании. Ладно, пусть этот неудачник и дальше зубами скрипит, бросая в приват грубость за грубостью. Когда-нибудь до трусов разорится на кристаллах, не сможет оплачивать аккаунт, и чат успокоится. Или, может, мебель погрызть, ну, хоть на чем-то выместив ярость. Дарку плевать, чем он там занимается. И на приват тоже плевать. У него есть дела поважнее, чем общение с этим убогим. Чаты в сторону. Пора заняться данжем. А ведь эта четверка Ральдинш не просто так здесь стояла. Они охраняли огромную двустворчатую дверь из позеленевшей от времени бронзы. Два опасных моба и один поразительно живучий элитник, потрепавший немало нервов и снесший своим непомерно длинным копьем почти треть хитпоинтов. В элитнике среди неплохого лута обнаружился здоровенный ключ. Нетрудно догадаться, от чего он. К тому же в описании предмета светится предупреждение, что за дверью, которую он открывает, поджидает та самая Ниега синеволосая. Отсюда почти нет сомнений, что воспользовавшись этим предметом, Дарк начнет бой с боссом. Ну или хотя бы подберется к нему на дистанцию прямой видимости. Дарк перебрал трофеи, но ничего полезного для себя не углядел. Значит, воевать будет. В том же снаряжении ничего менять не придется. Обновил эликсиры и свитки, после чего достал ключ. Пора заканчивать поход. Дарк немало опыта поднял в этом подземелье, но потерял больше двух часов, петляя по лабиринту сырых залов. Пришло время возвращаться в яму страданий. Там кач на порядок эффективнее. Да, так он и поступит, но после босса. побоище выдалось знатным. Начальница данжа, вот ж негодяйка, при виде дарка решила устроить ему филиал ямы страданий. Одну за другой выпустила несколько волн толстых ральдинж, некоторые из которых ни с одной, ни с двух, ни даже с трех стрел не получилось угомонить. Пришлось носиться от них по всему залу, благо он оказался размерами с приличный стадион. Последняя волна оказалась самой сложной. Него синеволосая, будь она трижды неладно, продемонстрировала способности хиллера. Говоря проще, начала лечить мобов. Их после первых массовых ударов осталось меньше десятка, но уровни у всех приличные. Такие толстухи Дарко могли затрепать до смерти в пять секунд. Но он не лыком шит. Продолжал мужественно драпать, восстанавливая на ходу хитпоинты эликсирами и магией света. Лечение восстанавливало мобов полностью с одного каста, но доставало лишь на небольшой дистанции от босса. Потому приходилось отводить противников подальше и там уже начинать расстреливать. Иной раз получалось на секунду-другой остановиться, но в основном Дарк работал луком на бегу, что скверно сказывалось на меткости. Времени и сил такая тактика отнимала немало, зато работала успешно. Разделавшись с последней мелкой тварью, Дарк наконец впервые за весь бой развернулся на босса и выдал по нему несложную связку, растянувшуюся на несколько секунд. Для начала метнул бомбу, как раз одну из тех, где по рецепту требовалась нефть. Урон так себе вышел, зато Ньего загорелась. Загорелось, надо признать, слабенько, почти никак. Видимо, то, что босс попался какой-то раздуто-водянистый, снижало его восприимчивость к огню. Но дарку этого достаточно. Лишь бы возгорание на противнике висело, потому что пламя на коже никому не нравится. Ну, то есть неего сейчас страдает от боли. Именно ради негативных ощущений и пришлось устраивать взрыв. Дарк врезал по твари страданиям, которому она сейчас уязвима из-за пламени. Боссы неплохо защищены от контролирующих магических умений. Однако, эта защита не стопроцентная. Всегда можно подобрать уязвимость, что он сейчас и проделал. К тому же против света защита Ниеги, скорее всего, вообще ни о чем. Теперь у Дарка есть 15 секунд, за которые надо успеть выдать максимальный дамаг. Стрела за стрелой, заряженные по максимуму, отправлялись к цели. Одна, вторая, третья. Он успел выпустить четыре и прекрасно видел, что еще парочка и, скорее всего, бой завершится. Урон по неге прилетал просто чудовищный, будто это не босса, всего лишь элитник. На пятнадцать секунд прошли. «Водянистая тварь!» воздела скользкие руки к своду подземелья и протяжно завизжала. Дарк знал, что сейчас случится. Новая волна мобов набросится. Тратить время на ее раскладывание не стал. Торопливо выпил эликсир, дающий неуязвимость на 15 секунд. Сразу после этого кастанул на себя лавину ощущений и вновь взялся за лук. Как говорится, ставки сделаны. Если он не успеет завалить босса до спада эффекта неуязвимости, ему, возможно, билет на воскрешение выпишут. Потому что зелье такой силы на приличное время активирует запрет приема химии, то есть второе принять уже не получится. А под действием лавины ощущений держать урон от мобов невозможно. Боль в несколько раз усиливается. Дарк попросту свалится от шока. Не устоит против... такой толпы пузатых миньонов. Еще один непонятный момент остается. Исчезнут ли мобы, если босс свалится? Через несколько секунд Дарк узнал ответ. Исчезли. Повезло. Перед глазами развернулся лог победы над только что открытым существом. Игровая система выдала все положенные по такому случаю плюшки, где самое вкусное перечислялось в конце. Ни один игрок никогда за всю историю Экса не встречал ни Ниегу Синеволосую, проклятую жрицу, предавшую свою веру. Вы получаете плюс 5000 очков прогресса к познанию, плюс 2500 очков прогресса к везению, плюс 2500 очков прогресса к харизме, бонус плюс 5 уровней к любому основному навыку, плюс 2 уровня к любому ремесленному навыку. плюс один свободный уровень характеристик, плюс 4000 единиц свободного опыта, плюс 2000 единиц свободного опыта к ремесленным навыкам. Личный бестиарий с открытыми вами созданиями можно предъявить в Лиге Исследователей, получив за это вознаграждение от руководства Лиги. Поздравляем! Совершайте новые открытия, это щедро вознаграждается! Но это только начало раздачи призов, потому что дальше, как и положено, мировой чат покраснел от рубиновой надписи. Внимание! Только что игрок Дарк впервые в истории Экса уничтожил опасное чудовище, Ньегу Синеволосую, проклятую жрицу, предавшую свою веру. Он сделал это в одиночку, без малейшей помощи от других игроков. Великое свершение, достойное внесения в историю. Поздравляем отличившегося игрока. Совершайте великие подвиги, и награда не заставит себя долго ждать. Под красной надписью видимой для всех игроков» уже знакомо выскочила светло-синяя, предназначенная исключительно для виновника переполоха и потому невидимая для всех прочих. Внимание! Вы совершили великое достижение. Вы получаете бонус, плюс 2 свободных уровня, плюс 8 свободных очков основных навыков, плюс 7 свободных очков к ремесленным навыкам, плюс 6 свободных очков к характеристикам, плюс 4 свободных очка к ремесленным характеристикам, плюс 1500 очков прогресса к везению. Дарк улыбнулся. За рядовых боссов давали заметно больше вкусных прибавок, чем за элитника. Однако... Раздача подарков еще не завершилась. В чате проскочило новое красное сообщение. Внимание! Только что игрок Дарк впервые в истории Экса очистил от древней скверны подземелье храма Черной Крови, пройдя до конца трудный и кровавый путь. Величие такого подвига трудно описать словами, а то, что он совершил это в одиночку, без малейшей помощи от других игроков, делает любые слова бесполезными. Великое свершение, достойное внесение в историю. Поздравляем отличившегося игрока. Совершайте великие подвиги и награда не заставит себя долго ждать. Внимание! Вы совершили великое достижение. Вы получаете бонус. Плюс 3 свободных уровня. Плюс 9 свободных очков основных навыков. Плюс 8 свободных очков к ремесленным навыкам. Плюс 5 свободных очков к характеристикам. плюс четыре свободных очка к ремесленным характеристикам, плюс две с половиной тысячи очков прогресса к везению, плюс две тысячи очков прогресса к харизме, плюс пять тысяч очков прогресса к познанию. Вы получаете плюс сто пятьдесят к общей репутации. Поздравляем! Неплохо сходил. Зачистив одно подземелье, завалил несколько раз нового элитника и мелкого босса. Вы босс несложный и всего лишь один, как и полагается боссом. Так что сильно не разжиреешь. Да и из-за элитника красный чат активируется лишь при первой победе над открытым мобом. Сколько таких потом не вали, ничего кроме опыта и лута не достанется. Ну да ладно, жаловаться грех. Это уже три великих достижения, плюс еще одну дали, собственно, за сам поход. Максимальные сливки с данжа снял. того, у Дарку уже не три достижения, а семь. Союзник должно быть сейчас головой по стене колотит от бессильной ярости. Его совет не высовываться был проигнорирован четыре раза за кратчайший срок. Но да, это не его проблемы. Дарку надо открывать новые круги перерождения, а без достижения этого не получится. Теперь некоторое время можно вообще не думать о героических деяниях. Хотя думать о них. он все же будет. Очень уж достойно это вознаграждается. Может в чем-то и уступает покачу яме страданий, зато превосходит по многому другому. За счет одних лишь свободных уровней существенно облегчаются перерождения. Удобно, когда ты по уровню нулевой, но имеешь возможность без штрафов экипировать предметы для пятого уровня и выше. Плюс свободные очки характеристик, Та еще имба для Дарка. Загоняешь их в интеллект и получаешь море дополнительной маны для магии света. Плюс поднимаешь шанс, что она не промажет даже по серьезным целям, что важно при использовании шторма. Ведь гарантированно он поражает только того противника, в которого попала стрела, против остальных, находящихся в пределах круга действия, физическая меткость уже не работает. А это еще что за новый лог? Внимание! Вы совершили шестое великое достижение. Вы получаете свою вторую звезду героя. Вы получаете бонус плюс 150 тысяч свободных очков прогресса к основным навыкам. Плюс 60 тысяч свободных очков прогресса к ремесленным навыкам. Вы получаете положительный эффект для второй звезды героя. плюс 4 ко всем характеристикам, плюс 10 для любого выбранного вами основного навыка, плюс 3% к шансу прохождения критического урона, как физического, так и магического. Длительность положительного эффекта 3 часа. Расход магической энергии 1 единица. Этот эффект вы можете накладывать на себя и членов своего отряда по выбору. Вы можете скрывать его в иконке своих эффектов,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 Могут быть сняты с персонажа, как и обычные эффекты, но сопротивляемость зловредной магии у них выше. Выберите название для заработанной вами второй звезды героя. Ах, вот оно ну что! Дарк совсем запамятовал. За каждые три героических деяния персонажу полагается одна звезда героя. Она и бонусы хорошие дает. И как только что выяснилось, вторая по счету превращает персонажа в бафера. Теперь, потратив символическую единицу манны, он способен на три часа усилиться. Для малых уровней прибавка отличная, но и на высоких не будет лишней. А еще Дарк может оповестить весь игровой мир от себя лично, выбрав подходящую к случаю фразу. Первым порывом было написать что-то прекрасное персонально для Шаха с упоминанием его ника. Например, муж шаха или что-то в этом роде, раз уж он столь болезненно зациклен на тематике однополых отношений. Но нет, это слишком мелко. Раздражать хамоватого гомофоба такой ценой не уровень дарка. А если что-то нехорошее придумать для всех коршунов, то-то они обрадуются, прочитав в красном чате нелестные для них слова. Только не опускаться до оскорблений. Да, пожалуй, так и надо. А то, наверное, забывать про Дарка начали. Сейчас напомнит. Внимание! Игрок Дарк сделал свой выбор. Он получает право прибавить к своему имени звезду героя с любой надписью, которую сочтет достойный. Игрок Дарк выбирает надпись «Нагибаю Коршунов». Счет 14-0 в мою пользу. Поздравляем героя! совершайте великие подвиги и награда не заставит себя долго ждать.